глава четверт парс высадил меня там же у больницы солнце даже не сдвинулось с места я никуда не спешил и от этого встреча с парсом казалась сном еще одна выдающаяся способность суперинтенданта превращать сны в ночные кошмары несколько минут назад мы обсуждали вопросы жизни и смерти теперь казалось что этого разговора Никогда не было. Я достал телефон и приступил к работе. «Алло?» «Аниса Хан?» «Это детектив-констебль Уэйтс». «Доброе утро, детектив-констебль». Голос Анисы дрогнул. «Вы по поводу Али?» «Как он?» «Я только что разговаривал с мистером Нассером. Ему гораздо лучше. Но мне нужна ваша помощь». «Я тоже собиралась с вами поговорить». «Простите, ночью я была сама не своя. Не сталкивалась с проявлением насилия раньше. Наверное, у меня был шок». Слова Анисы прозвучали как заготовленный ответ на собеседование при приеме на работу, но вообще-то ее заявления и раньше звучали официально. Ночью она ненадолго ослабила контроль над собой, и это ее волновало больше всего. «Совершенно естественная реакция», — ответил я. Пусть вас это не беспокоит. Благодарю. В ее голосе чувствовалось облегчение. Чем я могу помочь? Давно пора было сказать про труп на пятом этаже, но я хотел разузнать побольше о хозяевах здания. Если сообщить ей новость сейчас, то я не увижу непосредственной реакции. Вчера вы сказали, что ваша фирма занимается продажей палос-отеля. Верно. но самой сделкой занимается мой начальник Энтони. «Мистер Блик?» «Да. Откуда вы знаете?» «Мистер Нассер упоминал его имя утром», — ответил я. «Я бы хотел с ним поговорить, если это возможно». «Он будет на следующей неделе. Энтони в Таиланде». «В командировке?» «Нет». «Ищет свое истинное «я» в пятьдесят лет, представляете?» «Искать себя никогда не поздно. А владельцы здания, с ними можно побеседовать?» Аниса какое-то время молчала, потом заговорила. По ее словам, Палас-отель принадлежал Трастовому фонду семейства Койлов под управлением Наташи Риф и Фредерика Койла. Я спросил, можно ли встретиться с ними сегодня. Аниса ответила, что не уверена, найдется ли у них время, но она узнает и перезвонит. Я почти добрался до центра города, когда она перезвонила. «Наташа готова встретиться с вами прямо сейчас. Сможете?» «Конечно». «Боюсь, я не смогу присутствовать. Я думал, она хочет предупредить меня о чем-то. Например, скажет, что ее клиентка трудный в общении человек. Но Аниса...» Оставила фразу недосказанной. Однажды она уже ослабила контроль над собой и дальше этого предела заходить не собиралась. «Я буду п а е н ь к о й пообещал я. «Просто скажите, где и во сколько».